Глава седьмая. Сбежать легко, спрятаться невозможно. Аделина обмывалась спешно, одевалась и того быстрее, ощущая разрастающуюся злость. Я злилась на себя, на Ранисаха, на целый мир, но она вряд ли имела на это право. Вернувшись к кровати, Накрыла мужчину пледом, который до этого момента так и лежал поверх ковра. Взяв его руку в свою, положила ее на браслет, что сковывал меня, словно наручник. «Снимись», — прошептала я, но уже заранее знала, что ничего не получится. Я просто забыла о том, что этот браслет вообще существует. Моя голова была занята другим, а точнее вообще не могла думать тот момент, а теперь я понимала, что мне не выйти, просто не выбраться за пределы дворца. «Снимись!» — приказала я громче, и пальцы Ренесаха пошевелились, а потому мне пришлось спешно возвращать его руку обратно на кровать. У меня было около десяти минут, чтобы сбежать отсюда. Через это время Магия начнет восстанавливаться, а мужчина очнется. Но с браслетом я далеко не убегу. Вот бы я могла. Мысль пришла неожиданно. Браслет ведь тоже обладает магией. Если выкачить из него силу, вещь перестанет быть артефактом. Но получится ли? В толстенном Талмуде не было ни слова о том, чтобы человек с таким даром мог лишать магии предметы. Но и выбора у меня не было. Не буду же я прятаться во дворце до конца своих дней. Скорее, рано, чем поздно, Ранисах меня все же найдет, и тогда... Зажмурившись, я положила руку на браслет и изо всех сил потянула на себя магию. Она откликалась неохотно, была закована в артефакт, но мое упрямство не оставило ей шанса. Уже через несколько минут на моей руке болталась обыкновенная безделушка. А я, наконец-то, выдохнула, даже не заметив, что все это время не дышала. Времени оставалось все меньше. Хотелось бы взять с собой еды, но положить вяленое мясо, хлеб и сыры было попросту не во что. Знала, что, очнувшись, Ранисах первым делом обыщет дворец. Его подведет убеждение в том, что я не могу выбраться за пределы дворцового комплекса. А потом? А потом он может искать меня где угодно. В коридоре мне встретились два гвардейца, но тратить время на разговоры я не стала. Сразу вытянула из них магию, и едва мужчины упали на пол, сняла с одного темный плащ, а у другого забрала кинжал, что висел на поясе. Оружие мне пригодится. Гвардейцы, слуги, даже невесты кронпринца. Все, кто попадался мне на пути, вмиг лишались большей части своей магии и обессиленно падали. Я не испытывала никаких эмоций, кроме желания убраться как можно дальше. Из дворца я выбралась легко, а уж за ворота удалось выйти вообще без каких-либо трудностей. Просто. Выходила я через заброшенную калитку, которую охранял один единственный гвардеец. Мужчина ужинал, сидя под старым деревом, и моего появления не ожидал, а я не дала ему даже подняться. Улицы полнились звуками и ароматами. До дома родителей добиралась пешком, потому что при себе не имела ни монетки, но не жаловалась. Старалась идти как можно быстрее и не привлекать чужого внимания. Нечистые на руку люди жили даже в Риверонге. «Эй, красавица, выпить не хочешь?» Окликнули меня с другой стороны улицы, но я лишь ускорилась, крепче сжимая кинжал. Я могла вырубить того, у кого была магия, но в Риверонге даром большинство людей не обладали. Даже бытовая магия попадалась слишком редко, тогда как в шагхдаахе ею владел каждый первый. Проливать чужую кровь не хотела да и не смогла бы, а отбиваться тьмой откровенно боялась. Неизвестно, как сейчас поведет себя эта сила. Могу одним обмороком и не обойтись. В нашем доме свет горел только на втором этаже. Прокравшись через калитку, Я старалась не издать ни звука. Наплечный мешок нашелся в дупле, там, где я его и оставляла. Поделив монетки на две с виду равные части, одну убрала обратно в мешок, а вторую крепко удерживала в руке. Собиралась оставить деньги на столе, на кухне, а потому, войдя в дом, прямиком отправилась туда. Вино, вода, травяной отвар. Брала немного, но так, чтобы хватило хотя бы на несколько дней. В наплечную сумку отправился хлеб, за ним вяленое мясо, кусочек сыра, несколько картофелин и нож. Вареные яйца, найденные на столе, как и мясной пирог, я тоже забрала. Когда доставала соль, услышала шаги, но прятаться уже было поздно. «Привет, папа!» – смущенно улыбнулась я, слезая с табуретки. «Аделина!» — воскликнул он, а глаза его расширились от удивления. «Как ты? Что ты здесь делаешь?» Я ушла. Коротко повинилась я, стягивая завязки на плечного мешка. И сейчас сбегаю. У меня все хорошо, но в отборе я участвовать не буду. Хочу в лес сходить, чтобы травы собрать на продажу. Сейчас только переоденусь и в путь. «Какой лес?» — ошеломленно. — вопросил отец, обессиленно падая на табуретку. — Ты была второй женой императора? — Была, — согласилась я. — Но тебе не о чем волноваться. Что было, то прошло. А сейчас я немного тороплюсь. Повозка ждать не будет? — Какая к Всевышнему повозка? Я видела, что отец беспокоится. Да что там он волновался и был белее снега, Но я продолжала улыбаться и делать вид, что у меня все хорошо. И если Ранисах придет сюда, то узнает ровно то, что я сказала. А потому врать приходилось максимально правдоподобно. Меня подруга пригласила поехать вместе с ней и ее отцом. Ее отец держит парфюмерную лавку. «Да ты же знаешь, мы с ней в академии вместе учились». Забрав на плечную сумку, я прошла мимо отца, и начала подниматься на второй этаж. Мужчина не отставал, но было видно, что верит мне с трудом. Только потому, что я никогда не врала, просто не умела. Аделина, но как же отбор? Остановился отец за дверью, пока я спешно переодевалась в теплый костюм для верховой езды. Свободные ранние штаны теперь были впритык, но дискомфорта пока не приносили. Чужой кинжал я повесила на пояс, взяв с собой еще и лук со стрелами, который когда-то сделал мне папа. В горах все пригодится, охоту еще никто не отменял. Впрочем, я хотела положить в наплечный мешок и еще кое-что. Боюсь, ночами без теплого пледа даже перед костром будет туго. Да и сорочку неплохо было бы взять. Неизвестно, сколько мне предстоит прятаться. «Выгнали меня с отбора!» Выглянула я в коридор и, не теряя времени, начала спускаться по лестнице. Сегодня был первый этап, который я не прошла. «Я ведь уже не девица?» «Аделина!» Вновь окликнул меня отец и смутился. «Прости, папа», остановилась я. Порывисто обернувшись, бегом поднялась по лестнице наверх и крепко обняла мужчину, прижимаясь к его груди. Отец окончательно растерялся, а я больше не могла оставаться в доме. У меня все хорошо. Вернусь через два-три дня. Не скучай. Уходила я через все тот же черный ход, ведущий в сад. Да только едва выскользнула за дверь, тут же застоприлась от громкого стука, который отчетливо расслышала. «Именем короля откройте!» Вот теперь оставаться в доме было еще и небезопасно. Ноги сами сорвались на бег. Наплечная сумка была не слишком тяжелой, но это сейчас, а через час я наверняка устану. Хотела бы взять отцовскую лошадь, но времени действительно не осталось. Я просто не успею оседлать животинку. Придется выбираться на своих двоих. Едва пересекла калитку, тут же сорвалась на бег старалась держаться темноты и неосвещённых участков улиц, но каждый шаг давался труднее предыдущего. По телу прокатывалась дрожь страха. Казалось, что ещё немного, и я обязательно увижу погоню. Вот-вот обернусь, а там, за моей спиной, Ранисах. Быстро же он пришёл в себя. Я рассчитывала, что у меня будет не меньше часа, прежде чем он станет искать меня, за пределами дворца, но ошиблась. Верила, что не причинит родителям вреда. Ему просто это ни к чему, да и они наверняка скажут все, что знают. Просто потому, что такие простодушные и по-другому жить не умеют. Именно поэтому я и упомянула про лес, в который идти не собиралась. Горы. Вот место, в котором я смогу скрыться надолго. Жилые дома закончились приблизительно через час. Сначала постройки редели, а потом и вовсе остались далеко за спиной. Тут я и смогла хотя бы ненадолго выдохнуть. Правда, облегчение продлилось не более нескольких секунд. Все-таки это страшно — остаться одной. Горы — не место для прогулок. Почти все оставшееся время до рассвета я поднималась вверх по склону, постепенно обходя горы по кругу. Аврора упоминала, что тело наследной принцессы Жасмин покоится как раз в горах в одной из пещер. Спать под открытым небом я откровенно опасалась, а потому хотела найти пристанище и для себя, но до утра в поисках не слишком продвинулась. Силы иссякли. Пришлось укладываться спать за мощными валунами, которые вполне могли бы скрыть небольшой костер. Есть не хотелось, но в сон я так и не смогла провалиться. Слишком сильным был страх. Слишком отчетливо я ощущала волнение. Когда солнце поднялось высоко в небо, я вновь отправилась в путь, но отдохнувшись себя не чувствовала. Был у этой иллюзорной свободы отчетливый привкус горечи. Вроде бы и получила то, чего хотела, но жизнь отшельницей себе не представляла. Я и не охотилась по-настоящему ни разу. Не умела разделывать дичь, ловить рыбу. Как собиралась жить в горах? Не знала. Просто не думала об этом всерьез, потому что, потому что на самом деле не верила, что мне действительно удастся сбежать. Первая пещера обнаружилась к вечеру этого долгого дня, но я не стала в ней останавливаться. Она выглядела чересчур обжитой. Имелся настил, который использовали как спальное место, а еще небольшая ямка, в которой когда-то... Разжигали костер. Встречаться с кем-либо не было никакого желания, а потому я пошла дальше, но не вверх, а вниз, считая, что разумнее держаться ближе к воде. Да только усталость взяла свое, а еще я впервые увидела, как раскрываются и сияют при свете полные луны белоснежные цветки Жасмина выпуская на волю благоухающий аромат. Я шла за ними. Цветки раскрывались, а я шла по тропке, по бокам, от которой они росли. Белоснежное одеяло источало невероятный аромат, но нереальное свечение было лишь толикой от по-настоящему волшебного голубоватого света, который исходил из пещеры а точнее, от стеклянного гроба, что в этой самой пещере стоял. «Доброй ночи, Ваше Высочество!» произнесла я, и голос мой отразился от каменных стен, потонув где-то в их глубине. «Доброй ночи, Аделина!» ответили за моей спиной голосом наследного принца. Я только и успела обернуться, как погрузилась во тьму. В ту тьму, что разливалась теплыми волнами в бездне чужих глаз. В очень злой бездне чужих глаз. Он снова воспользовался против меня своей силой. Да только я и без нее была готова рухнуть прямо на камне. Просыпалось тяжело, будто пыталась вынырнуть из густых волн Вионского моря, но вода раз за разом утягивала обратно, не давая сделать желанный вдох. Металась среди кошмаров. Они окружали, пленили, чтобы выпустить из своих удушающих объятий только к утру. А и выпустить ли... «Доброе утро, ваша светлость!» пролепетала карри, подавая мне стакан с водой. Я приняла его без лишних мыслей, но едва действительно пришла в себя, сразу же отставила стакан на тумбочку, не собираясь делать ни глотка. Осматривалась. Вновь находилась в выделенных мне комнатах, а на запястье, Все так же болталась змея. Новая, полная силы, а не та, которую я лишила магии. Как он меня вернул? Когда? За окном солнце стояло уже высоко. Страха не было, нет. Я хотела знать, каким образом он меня нашел. Как ему удалось меня выследить? Ваша светлость, выпейте! «Это снова снотворное?» — зло перебило я, поднимаясь с постели. Тело качнулось, едва я встала на ноги, но я удержалась от падения. Хотелось рвать и метать. Злость дрожала на кончиках пальцев, а тьма вдруг внутри взбунтовалась. Никогда еще я не ощущала ее так отчетливо. Она хотела крови, она хотела смерти. Она хотела наказать того, кто посмел пойти против меня. «Нет, ваша светлость, нет, только вода, обыкновенная вода». «Вон!» — прорычала я, не узнавая собственный голос. «Ваша светлость!» «Вон!» Крик сорвался с губ, прокатился рокотом по горлу, дрожью по телу. Тьма взметнулась, вырвалась на свободу, заполняя спальню. Это не я вышла из спальни. Не я пересекла гостиную и выбралась в коридор. Мною владела тьма. Чистая, первозданная, жестокая. Не было сомнений, не было желания оглянуться назад и узнать, как там Кари. Я перла напролом и совсем не ожидала встретить кого-то еще на своем пути. Аделина ворвался голос Авроры. В мою личную тишину. Аделина, что с тобой? Беги, Прохрипела я, цепляясь за остатки разума. Беги. Тьма заполняла все вокруг. Я сама была тьмой. Не видела ничего и никого. Слышала голоса, но они были сродни. Возник где-то там далеко. Куда шла? Куда вела меня тьма? Я не чувствовала пол под ногами, не могла сказать, где именно нахожусь, во дворце или на улице. Создавалось ощущение, будто я застыла, застыла вне времени и вне пространства. Все хорошо. Услышала я чужой спокойный голос, но не сразу распознала в нем Ранисаха. Все хорошо. «Уходи!» Я не желала ему навредить, но в то же время до отчаяния хотела этого. Хотела сжать его горло, лишить воздуха, сил, магии, убить. Все проблемы из-за него. Все, что случилось со мной из-за него, это он во всем виноват. Только он! Все будет хорошо, слышишь? Не отставал Ронисах. Почувствовав его руки на своей талии, а спиной его грудь, я взбунтовалась. Тьма взбунтовалась и хлынула, желая разорвать, уничтожить, забрать чужую жизнь. «Уходи!» — проскрипела я, буквально выплюнула сквозь силы сжатые зубы. «Не уйду», — ответил он зло и обнял крепче, так что не осталось между нами ни сантиметра. Не пытайся контролировать. Отдай власть. Я убью. На грани сознания меня распирало изнутри, будто мое тело было слишком маленьким для той мощи, которая в нем все это время скрывалась. Не убьешь. Отдай ей власть. Не могу. Едва слышала себя. Навряд ли говорила, но губы размыкала с невероятным упрямством. «Отдай!» Сил сопротивляться просто не осталось. Тьма хлынула. И ее было слишком много. Невообразимо много. С каждой секундой дышать становилось все легче. Но тело... Я его не чувствовала. Как если бы его просто не было. Не существовало чужое дыхание, громкое, ровное, чужое сердцебиение, порывистое, неугомонное. Только они и удерживали меня, давали надежду на то, что я все еще жива. Страх пришел неожиданно. Он вернулся вместе с разумом. Я использовала магию. Использовала. Но как это отразится на дочке? Только бы не потерять. «Вот так, молодец!» Подбадривал меня Ранисах. А я вдруг ощутила поцелуй. Короткое прикосновение его губ к моему виску, щеке, шее. Неожиданно для себя вновь почувствовала его руки, крепкие объятия. А пелена из тьмы спала, обрушая на меня солнечный день. Да только мы с Ранисахом не были во дворце. Мы застыли прямо в воздухе, зависнув высоко над фонтаном в саду. Сад? Я его больше не было. Точнее, был, но там, за чертой, за выжженным черным кругом, а под нашими ногами только пепел. Неужели это все я? Еще немного, услышала я голос кронпринца, а мы начали снижаться. Медленно огибали фонтан, чтобы в итоге приземлиться прямо в серый пепел. Хотела отойти. Почувствовать, ощутить, что я действительно владею своим телом, как и прежде. Мужчина не дал мне сделать и шага. Рывком подхватил на руки и уверенно пошел в сторону высоких двустворчатых дверей, что вели из дворца в сад. И если я думала, что самое страшное уже закончилось, то глубоко ошибалась. Меня почти сразу же напрягла мягкая полуулыбка, что блуждала по губам Ранисаха, а уж глаза, в которых плескалась чистейшая тьма. «Как давно вы использовали свою тьму, леди Герош?» Поинтересовался он обманчиво-ласково. «Около трех месяцев назад», осторожно, — осторожно ответила я, удерживая свои руки при себе. «И что же вам мешало пользоваться даром?» Еще одна улыбка, от которой по спине пробежались мурашки страха. «Мой дар нестабилен» честно призналась я. Обморок. Самое меньшее, что грозит мне после его использования. Но сейчас вы не в обмороке, заметил он очевидное. Такое в первый раз. Отпустите меня? Не отпущу. Улыбнулся он уже нормально, без желания меня прибить. Совсем? Робко поинтересовалась я, чтобы знать, чего ожидать. Или... Только сейчас, боюсь, мой ответ вам не понравится. Я не понимала, как мне себя вести. С одной стороны, нужно было поговорить слишком о многом, а с другой вообще не хотелось ни о чем беседовать. Наверное, ни мне одной нужны были силы в этот день, потому что Ранисах принес меня в другие покои, что находились на третьем этаже. Я понимала, что, скорее всего, от выделенных мне комнат мало что осталось, но спрашивать о судьбе Кари не решилась. Невыносимо хотелось спать, хотя, казалось бы, я только-только проснулась, но едва кронпринц меня покинул, в комнаты пришел уже знакомый мне целитель. И вот он не дал мне лечь спать до тех пор, пока я не пообедала, и не выпила настойки и капли. Спрашивать ничего не стала, согласилась безропотно, но выбор целителя меня удивил, кроме отвара, который восстанавливал магический резерв. Мне были предложены капли, содержащие в себе витамины, специальные витамины, которые в основном пили дамы, находящиеся в положении. Неужели целитель знает о моей беременности? А если знает целитель, то и кронпринц должен. Что должен кронпринц, мне додумать так и не удалось. Я уснула прямо в купальне, разомлев от теплой воды. А проснулась уже в постели, да только проснулась я в ней не одна.